Глава сорок первая Патти понимала, что приняла либо умное, либо глупое решение. Тут все зависело от того, поймает ее Карл или нет. Все было предельно просто. Она бежала довольно быстро, предположив, что он не бросится в погоню сразу. Скорее всего, будет опасаться засады и новой атаки лучом света. как в космических фильмах, которые любил смотреть коротышка. И тут она услышала за спиной приближающийся топот. Метнулась вправо, сменив направление движения. Карл отреагировал, но с опозданием, и ей удалось оторваться. Но он снова стал сокращать дистанцию и оказался у нее за спиной. Впереди Калл. В дорожащем зелёном свете прибора ночного видения появилась дорога. Всё ближе и ближе, яркая и чёткая. Пати бежала к ней под углом, продолжая слышать тяжёлые шаги Карла. Потом она выскочила на дорогу, Карл вслед за ней. Он поудобнее утвердил ноги и поднял лук. В этот момент их залил свет фар, усиленный в двадцать тысяч раз. Как атомные бомбы. Они метнулись в сторону, и Карл сдвинул прибор вверх. Патти вовсе сорвала его с головы. Мир стал темным, за исключением автомобиля. Черный Мерседес. Хорошо освещенный, быстро теряющий скорость. За рулем сидел Марк. Автомобиль остановился. Марк распахнул дверь, вышел из машины, держась в стороне от света фар, и тут же шагнул в темноту. Карл вновь поднял лук. Он целился в Патти, однако заговорил с Марком. Что там горит? спросил Карл. Марк ответил не сразу. Всё горит, наконец сказал он. У нас началась другая игра. У нас? спросил Карл. Но «Ну, ты тоже в ней участвуешь, ответил Марк. Сам-то как думаешь? Погибло несколько человек. Копы заглянут здесь под каждый камень. Нам следует уходить прямо сейчас. Только ты и я. Мы должны, Карл, На нас будет оказано очень серьёзное давление. Если мы останемся, то можем не уцелеть. Только ты и я? уточнил Карл. Ты мой первый выбор, заверил его Марк. Остальные бесполезны. Они будут лишь бременем. Да ты сам всё понимаешь. Карл не ответил. У нас мало времени, добавил Марк. "У нас полно времени", заявил Карл. "Вся ночь впереди. Нам никто не помешает. Никто не сможет сюда попасть. Нам нужно это обсудить", сказал Марк. "На самом деле, мы должны отодвинуть твой грузовик прямо сейчас". "Зачем?" удивился Карл. "Тактический вопрос. Изменение в игре. Нам не нужны тактические изменения". Во всяком случае, сейчас они больше не потребуются. Каратыш ранен, а я поймал Патти. Игра закончена. Ладно. Застрели её и поедем отсюда, предложил Марк. Я хочу сначала прикончить Каратышку, заявил Карл. Ты тянешь время. Что? Удивлённо спросил Карл: "У тебя хотя бы есть ключ?" "Какой ключ?" "Ключ от грузовика. Где он?" "Что за странный вопрос? Мой грузовик стоит кучу денег." Марк кивнул. "Вот именно", сказал он. "Я твой лучший друг, и я за тебя беспокоюсь." Надеюсь, ты не оставил свой ключ на прикроватной тумбочке. Если да, то тебе лучше вызвать эвакуатор для своего эвакуатора. Мотель превратился в кучу пепла. Именно он загорелся сначала. Ключ здесь, ответил Карл. У меня в кармане. Рад это слышать, сказал Марк. Он поднял длинный чёрный пистолет из-за бедра. и выстрелил в Карла четыре раза, направив все пули в грудную клетку под руку, в которой тот держал лук. Выстрелы были громкими, но глухими. Патти сообразила, что длинная трубка на конце — это глушитель. Карл повалился на дорогу, превратившись в безвольную массу. Нейлон его костюма зашипел, со стуком упал лук и А потом Карл ударился головой об асфальт. Марк навёл пистолет на Патти. "Вытащи ключ из его кармана", приказал он ей. Та немного помедлила, потом шагнула к телу Карла, подумав, что дело лавещи и похуже, например, когда вытаскивала стрелу из ноги коротышки. Ключ оказался тёплым. и не больше ключа от Хонды. Бросай мне, велел Марк. Тогда ты меня застрелишь, сказала Патти. Я могу застрелить тебя в любой момент и взять ключ с твоей холодной мёртвой руки. Я не отличаюсь брезгливостью. Патти бросила ключ, и он упал у ног Марка. Насколько плох каратышка. поинтересовался тот достаточно плох он может двигаться у него сломана нога полагаю мы последние двое остались в целости и сохранности сказал марк и должен признать что каратышки дьявольски не повезло со мной и я совершенно определённо не собираюсь ему помогать По мне так пусть остаётся там, где сейчас находится. Патти ничего не ответила. Просто из любопытства. Как долго он продержится? Она не ответила. Я хочу знать, не унимался Марк. Серьёзно. Давай обсудим проблему. Говорят, 5 дней без воды. и 5 недель без еды. К тому же, он и без того не слишком хорошо себя чувствует. Я ему помогу, сказала Патти. Предположим, ты не сможешь, продолжал Марк. Наверное, он попробует ползти. Но у него уже сейчас происходит обезвоживание, и он слабеет. Кроме того, появится опасность попадания в рану инфекции. К тому же, он практически бессилен перед хищниками. Некоторых животных привлекают открытые раны. "Позволь мне помочь ему", взмолилась Патти. "Нет. Я считаю, что сейчас коротышку следует предоставить его судьбе", заявил Марк. "Тебе какая разница?" Ты сказал, что лишь удовлетворяешь грязные желания других людей. Но они вне игры. Так что ты здесь закончил. Возьми ключ, убери грузовик с дороги и уезжай. Оставь нас в покое. Марк покачал головой. Коротушка, жёг мой мотель. Вот почему мне не всё равно. Уж прости меня за то, что я оказался немного мстительным. Ты сам заставил нас участвовать в твоей игре, напомнила Патти. Поджог мотеля был умным ходом. Оставить его умирать тоже будет умным ходом, ответил Марк. Патти отвела глаза и посмотрела на Карла, неподвижно лежавшего на асфальте, из залитого ярким светом фар. Жёсткое белое сияние и зазубренные черные тени. Затем снова взглянула на Марка. «А что ты сделаешь со мной?» «Всегда один и тот же вопрос. Ты напоминаешь мне заезженную пластинку». «Я имею право знать», — заявила Патти. «Ты свидетель», — холодно сказал Марк. «Я с самого начала говорила, что ты не позволишь нам победить». Игра была бредом. Она выполнила свое назначение. Тебе бы следовало посмотреть на то, что лежит в багажнике моей машины. Позволь мне проведать коротышку, — снова взмолилась Патти. Пойдем вместе. Сделай это там. Покончи с нами одновременно. Как романтично. Марк усмехнулся. Она не ответила. А где именно он находится? спросил он. Там, у середины дороги. Слишком далеко. Я сожалею. Мне действительно пора. Давай сделаем это здесь. Только ты. Он поднял пистолет. Патя отчётливо видела его в свете фар. и узнала Марку по фильмам, которые смотрела по телевизору. Глок. Массивный, надежный, тщательно сработанный. Трубка на дуле гладко отполирована. Высокая точность подгонки. Пистолет выглядел так, словно стоил тысячу долларов. Она выдохнула. Патриция Мэри Санстрем. Двадцать пять лет. Два года колледжа. рабочая с лесопилки, прожила в недолгом счастье с фермером, выращивающим картофель, с которым познакомились в баре. Она была счастливее, чем когда-либо рассчитывала, счастливее, чем сама понимала, и она хотела снова его увидеть всего лишь один раз. За левым плечом Марка возникло какое-то движение. Бэтти заметила его краем глаза в глубоких чёрных тенях за ярким светом фар какая-то белая вспышка в 10 футах позади Марка в воздухе глаза подумала она или зубы как улыбка она прислушалась но ничего не услышала только тихий шум работающего двигателя и влажное бормотание выхлопной трубы. Затем она начала различать кое-какие очертания у Марка за спиной в тёмной пустоте, словно пошевелилось дерево безумии. Пати отвела взгляд. "Готово?" спросил Марк. "Я рада, что сгорел твой мотель," сказала она. Жаль, что в нём не было тебя. А это уже не хорошо, заявил Марк. Патис снова посмотрела на него и увидела, что у него за спиной стоит мужчина. Настоящий великан. Он шагнул вперёд и оказался в свете фар. В левой руке он держал стрелу. Прибор ночного видения сдвинут на лоб. Он был на 6 дюймов выше Марка. и почти вдвое шире. Он был огромным и двигался бесшумно. Он выступил из-за спины Марка с расстояния, не превышавшего фут, как между двумя мужчинами в очереди на хоккейный матч или при входе в самолёт. Его правая рука сомкнулась на запястье Марка, и он отвёл его руку в сторону, держа её на том же уровне без заметных усилий. словно медленно и аккуратно открывал дверь ровно на девяносто градусов, пока глок не оказался направленным в пустоту. Затем его левый локоть врезался марку в грудь, а наконечник стрелы коснулся горла. Оба мужчины застыли в неподвижности. Казалось, они никогда не разомкнут объятья, чтобы станцевать танго — А вот только Марк находился не с той стороны, бросая оружие. Велел ему великан. Низкий, спокойный голос прозвучал почти интимно, как будто слова предназначались только для уха Марка, которое находилось всего в нескольких дюймах. И это был совет, а не приказ. Но С серьезным подтекстом. Марк не бросил пистолет. Патти увидела, как напряглись мышцы на правом предплечье великана. Яркий свет фар искажал их контуры, и они казались камнями в сумке. Лицо незнакомца оставалось совершенно бесстрастным, но Патти вдруг поняла, что он ломает запястье Марка. медленно неуклонно неумолимо безжалостно Марк взвизгнул и стал задыхаться Патя услышала, как трещат и смещаются кости. Марк начал дёргаться и вырываться. Великан продолжал сжимать его запястье, и Марк выронил пистолет. Хороший выбор. сказал огромный мужчина, но не отпустил руку, и они остались всё в той же позе танцующих танго. Как тебя зовут? спросил незнакомец. Марк не ответил. Его зовут Марк, сказала Патти. А дальше поинтересовался её спаситель. Я не знаю, ответила Патти. А вы кто? Это длинная история. ответил мужчина. Его мышцы опять напряглись, Маркс снова начал корчиться. Как твоя фамилия? спросил великан. Кости щёлкали, трещали и двигались. "Личер", простонал Марк.